Глава восьмая. Февраль 630 года. Белград, Словения. Новый город заснул зимним сном. Самослав стоял на стене и любовался многими сотнями дымков, что поднимались над славенскими весями, плотно облепившими берега великой реки. Он всегда приходил сюда, когда приезжал в Белград. Ему нравилось стоять тут. Морозный воздух был прозрачен и чист до того, что его хотелось пить, словно самое лучшее вино. Самослав жил в этом мире уже больше десяти лет, а все равно не уставал удивляться холодам, что царили в это время. Бывали такие зимы, что птицы падали на лету промороженными комьями перьев, а звери, ослабевшие от бескормицы, выходили прямо к людскому жилью и покорно принимали смерть у них уже не было сил бороться за свою жизнь. Пик дрянной погоды будет еще лет через двадцать, и только потом, понемногу, начнет удлиняться лето, снова будет вызревать виноград, каждый год делая еще один шаг в сторону севера. Да и само лето станет привычно теплым, а не холодным и сухим, как сейчас. Но это случится еще не скоро, а значит придется сжать зубы, и пахать, не надеясь на подарки судьбы. Компостные кучи и изобилие скота, которым любезно поделились разгромленные авары, позволили перейти на трёхполье, а значит, голод был уже не так страшен, как раньше. Только всё равно короткая страда, когда нужно и убрать, и покосить, заставляла людей рвать жилы изо всех сил, работая от зари до зари. Зима здесь слишком длинная, а лето слишком короткое, чтобы можно было позволить себе лень. Соль и рыба спасали многие тысячи жизней, и даже аварские батыры в голодный год то и дело ели ее, стыдясь самих себя. Унизительно человеку степи есть рыбу. Лишь нищие роды опускались до этого. Да только лучше иногда рыбу съесть, но сберечь поредевшее стадо смысл жизни любого кочевника. Самослава ждали послы императора. Он прекрасно знал, зачем они здесь. Гонец от Марка прилетел тут же, как только необычайная весть пронеслась по коридорам Большого дворца. Ромеи не смогли сохранить это в тайне, или, может, не захотели. А купцы на Константинопольском торге сделали себе зарубку. Милицу более искать не надо, нашли ее. А вот Никшу теперь стали разыскивать с еще большим старанием. Потому что, оказывается, не пять сотен солидов стоит тот никша, а состояние целое. Все знали о богатстве герцога Самослава, а дураков среди купцов было так мало, что почита их и вовсе не было. Князь вздохнул и спустился по стене вниз. Там неподалеку стоял терем местного жупана, носивший гордое звание конторы. — Ваша светлость! — патрикий Андрей отвесил поклон. Опытный придворный склонился ровно настолько, чтобы архонт варваров понял — его уважают, но не боятся. И это не укрылось от глаз князя. — Его царственность шлет вам свой привет и подарки. Он любит вас, как своего собственного сына, и желает крепкого здоровья. — Переходи к делу, Патрекий, — излишне резко ответил Самослав и поморщился. — Ошибка. Нельзя проявлять эмоции. — Ты хочешь выплатить мне виру за разграбленные склады убитых купцов и их семьи? Я готов выслушать твое предложение. Э — Э-э-э, — осекся Патрекий, — я скорблю вместе с вами по убитым, ваша светлость, но его царственность не виноват в случившемся. Купеческие дома и склады разгромила чернь, которую разоряла ваша торговля. Его царственность дозволил торговать славянским купцам беспошлинно и он готов был сдержать свое слово, но он не давал разрешения вашим людям продавать это право. Жители Константинополя возмутились, и их гнев понятен. Купцы из франков и славен лишали их последнего куска хлеба, и делали они это вопреки всем законам божеским и человеческим. Самослав сжал зубы, чтобы не выругаться. Это был нокаут. Он узнал слишком поздно о самоуправстве Марка и не успел запретить ему заниматься этим непотребством. Уж слишком далеко была столица Ромеев, а зять у купца Приска он сам дал весьма широкие полномочия. И вот теперь князя поймали на крючок и подцепили, словно рыбку, лишив аргументов в споре. Что уж говорить, этот раунд он проиграл вчистую. «Мы всегда можем вернуться к первоначальным условиям», сказал он с каменным лицом. Мой человек будет вести дела так, как было договорено, а я забуду о том, что случилось, и даже не попрошу плату за кровь. — Я думаю, это уже невозможно, ваша светлость, — со скорбным лицом ответил посол. — Чернь больше не потерпит преференций, выданных чужакам. Партия зеленых грозит бунтом. — Император не может смирить свой собственный плебс, — презрительно сказал князь. Пусть тогда почитает жизнеописание великого Юстиниана. Он залил кровью Константинополь, когда зеленые восстали. — Василевс Ираклий — истинный христианин, — с достоинством ответил Патрекий. — Он проливает кровь язычников в бою, и ему противно убивать своих подданных, словно скот. Он чтит заветы Господа нашего. Лучше избежать пожара в своем доме, чем потом гасить его. — Это все? — спросил Самослав. Я уже понял, что мои купцы теперь должны платить все налоги в империи. Ты можешь ехать назад, Патрикий. Ты услышан. Но ваша светлость, Патрикий растерялся. У нас и мысли не было ссориться с вами. Мы рассчитываем, что торговля продолжится. Империи нужно ваше серебро, а вам наши товары. И мы продолжим выплачивать двадцать тысяч солидов в год, чтобы всадники охраняли торговый путь во Фракии. Я тебя услышал, Патрикий. — снова повторил князь. — Ты можешь ехать назад. — На что я передам своему государю? На посла было жалко смотреть. — Вы согласны? — Конечно же нет, — ответил Самослав. — Я не согласен. Мои купцы больше не поедут в Константинополь, а рамейские купцы не пройдут через мои земли. Торговать будем здесь, в Белграде, и все пошлины будут платиться здесь. Можешь идти. — Но ваша светлость проблеял Патрекий. «Некая госпожа милица гостит у нашего повелителя. Это ваша мать. Может быть, это...» «Да ты совсем страх потерял, Ромей!» побагровел князь и заорал. «Стража! Проводить посла до ворот, чтобы духу его в моих землях не было. Он тут будет мне еще сказки рассказывать. Я свою мать в детстве потерял. Еще раз про мою мать хоть слово скажешь, сволочь, я тебе собственной рукой башку снесу. Пошел вон отсюда!» Патрик и Андрей, бледные как полотно, попятился к выходу, в чем ему немало поспособствовали плечистые воины из княжеской охраны. Боярин Звонимир, который по обыкновению молча сидел в углу, вскинул на князя глаза. — Да, мое, у нас времени до лета, государь, — сказал он. — Они еще надеются договориться по-хорошему. Пока посол назад доедет, пока они там подумают, пока еще одного посла к нам наладят. Они тебя каким-нибудь Патрикием назначат, красивый плащ подарят, чтобы ты от счастья прыгал. А потом они поймут, что ты на эти побрякушки не купился, и пришлют убийцу. — Да, я тоже так считаю, — задумчиво сказал Самослав, который не показывал ни малейших признаков гнева, который он разыграл только что. — Они не посмеют пока ничего сделать. Ни мне, ни матушке. Они будут думать, как мне доказать, что это действительно она. «Может быть, даже предложат мне приехать к ней в гости». «Нельзя», — покачал головой Звонимир, Убьют сразу же». «Само собой», — отмахнулся князь. «Медленный яд, скорее всего. Авары разгромлены, персы тоже. Я им не очень-то и нужен теперь. Напротив, им даже лучше будет, если все племена за Дунаем снова передерутся. Так что до лета моя мать должна быть здесь, а потом придется всю систему безопасности менять». Убийцы по мою душу просто косяком попрут. — Жду указаний, государь, — спокойно сказал Звонимир. — Сначала тащи сюда, Марка. Самослав размял кисть. — Хочу ему пару теплых слов сказать. Купец, вызванный из столицы письмом, стоял перед князем, преданно глядя в глаза. Тем удивительнее для него было, когда кулак государя впечатался в его скулу, опрокинув на пол. — Понял за что поигрывая желваками, спросил князь, когда купец пришел в себя. — Я же для вас старался. Проблеял тот, ощущая, как под глазом наливается гомерических размеров синяк. Впрочем, назад ехать далеко успеет пройти. — Молодец! — ласково сказал князь. — У тебя получилось. — Постарался на славу. — Передашь отчет Любави, гонец ждет. Все убытки отработаешь до последнего гроша. — Понял? — Да, ваша светлость, — проглотил тугой комок Марк. — Не извольте беспокоиться. Все вернем до последнего нуммия. Начнем незамедлительно. — Да плевать мне сейчас на эти нуммии! — отчеканил князь. — Это потом. Возвращайся назад и узнай, где они держат мою мать. Делай, что хочешь, но найди ее, понял? — Да, государь, — поклонился Марк. — Землю рыть буду, но найду. — — Может быть, все-таки почтенный Стефан, хотя он же убыл на восток? — Когда вернется, не вздумай его впутывать в это дело, — жестко сказал князь. — Ни при каких обстоятельствах. Это приказ. И ему передай, если увидишь, чтобы не совал в это дело свой нос. Скажи ему, что это может быть ловушкой для него. — Свободен, — отрывисто скомандовал князь, и того словно ветром сдуло. — Может быть, я сам пойду, государе. — на всякий случай спросил Зван. — Я справлюсь лучше, чем кто бы то ни было. Теперь-то как раз все будет несложно. Следов княгини в столице найдется множество. — Я знаю, — поморщился Самослав. — Но ты мне здесь понадобишься. На севере неспокойно. Франки на Бургундию скоро пойдут. Нам к этой войне готовиться нужно, Зван. — Нет, Вацлав обойдется без тебя. Мы его хорошо учили, он должен справиться. «Может, не будем искушать судьбу княжа?» — спросил Звонимир. «И передадим ему инструкции? Уж слишком многое на кону стоит». «Не нужно», — сказал после раздумия князь. «Мы можем неверно оценить ситуацию, и это только собьет его с толку. Пусть действует по обстоятельствам. Скажи Марку, пусть купит корабли. Он нам пригодится». В то же время земли славян уличей, Беглого жупана Любуша в граде не оказалось. Он уехал в полюдье. Месяц лютый шел к концу, а потому владыку скоро ждали назад, ведь подвластных земель у него пока еще было совсем немного, а сами уличи Дани не платили, поставляя войско. Они приняли нового правителя как судью, жреца и владыку, первого среди равных, но не как господина. Такое было время. Если есть конь, меч и доспех, то ты знатный воин. Есть своя дружина — ты владыка, конунг, рикс, хевдинг или еще кто-нибудь очень важный. Но ну, а признать власть сильного чужака было для славян делом простым и вполне выгодным. У чужака нет здесь родни, и он не сможет усилиться сверх меры, полностью завися от местной элиты. Здесь власть была пока еще очень зыбкой и прерваться могла в один миг как только разрывался договор. Так новгородцы столетиями приглашали себе князей и прогоняли их, если вече голосовала за это. Навалившийся непрошеный досуг дал пищу для ума. Вацлав и его люди, встав на постою соседнего владыки, что жил в двух часах неспешной езды от града, времени зря не теряли. Они изучили окрестности на день пути, пройдя по льду речушки там, где должен будет вернуться Любуш. Конная дружина на пол сотни мечей — огромная сила в этих землях, а у него она еще и была одета в броню. Немалые деньги потратил бывший жупан на свое войско, не меньше двух тысяч ромейских солидов. И когда успел? Вацлав только диву давался. Года не прошло, как беглый словацкий владыка оказался в неведомых землях, а уже обосновался там и начал вести свой страшный промысел не скрываясь, и с новым, непривычным ранее размахом. Он еще и рабов стал продавать ромеям из тех племен, что не преклонили перед ним головы. Кем будет владыка Всеволод через три-четыре года? Еще одним князем, благо успешный пример перед глазами, и ничего придумывать не нужно. День шел за днем, а Вацлав, каждый вечер ожидая приезда Любуша, общался с владыкой Жирятой, который дал ему крышу над головой. Гости оказались щедрыми и дарили хорошие подарки, так чего бы не потесниться. А еще в славянских весях безумно скучно зимой, а потому гости, которые бывали и в Константинополе, и в землях Франков, и даже в самом Новгороде, были желанны для всех. Каждый вечер семейство владыки усаживалось около огня и слушало, слушало, слушало. А потом владыка доставал мед, и начинался задушевный разговор, который порой затягивался за полночь. Владыка Всеволод прибыл в свой новый дом, когда уже месяц был на исходе. То под сотен копыт далеко разносился по льду замерзшие реки. Десятки всадников ехали неспешным шагом, а за ними сани-волокуши тащили какой-то груз. Видимо, это и была дань. Как и водилось в те времена... Правитель милостиво дозволял своим подданным кормить его и дружину всю зиму, снимая это бремя с казны. Да, с сожалением протянул Вацлав, глядя из укрытия на конную кавалькаду, во главе которой ехал прекрасно знакомый ему жупан Любуш. «Из лука не взять, бронь под плащом». Лежащий рядом Неждан сдержанно кивнул. Он тоже не видел возможности выполнить задачу. Короткие степные луки, купленные у болгар по три солида за штуку, были сейчас бесполезны. Этот вариант отпадает. Значит, в работу идет резервный план, чуть более сложный. У них было много времени, чтобы все подготовить. Владыка Всеволод поднял чашу ставленного меда, взятого в виде дани с бужан-дулебов. Они кружили по весам этого племени, объев и обобрав его за зиму до дочисто. Ну да ничего, будут знать, как противиться его воле. — Бояре мои! — крикнул он своей дружине, которая жадно внимала ему. — Я вас привел сюда, и я не обманул ни в одном слове. Мы сели на новую землю, и вы в этой земле будете господами. Божане-голодранцы, мы с них взяли сколько могли. «По теплу соберем войско и пойдем на полян. Там добыча будет не чета прошлой. Вы в новых землях получите отчины с пахарями-смердами, и те земли передадите своим детям и внукам». «Да!» — заревели воины. «За князя все пьем!» «Ты, владыка все Всеволод, истинный господарь в этих землях!» — поднял чашу жирята. «За твое здоровье пью!» А когда ты пойдешь в поход, мой род пойдет с тобой. — Дай я тебя обниму, — растрогался Любуш. — Прими от меня подарок, жерята. браслет из чистого серебра. Вацлав стоял на башенке, что возвышалась над воротами. Пьяные крики доносились и сюда. Стылый ветер пронизывал до самых костей, и он замотался в толстый меховой плащ, предыдущий хозяин которого лежал у его ног, Удивленно глядя на своего убийцу стекленеющими глазами. Караульная служба тут была поставлена из рук вон плохо, не сравнить с княжеским войском. Здесь часовой стоял один, да еще и весь личный состав сидел на перу, что закатил владыка по поводу своего возвращения. Осталось недолго. Еще час, другой, все перепьются и завалятся спать. Нужно всего лишь подождать. Городок был маленьким, меньше даже, чем первый новгородский острог. Две сотни шагов поперечнике, окруженные крепким частоколом. В центре расположился терем владыки со службами, а вокруг четыре десятка домов, больших и не очень, разбросанных в полнейшем беспорядке. Тут строили так же, как и везде, когда в землянке без окон вели низкие двери, а дым пробирался наружу через волоковые оконца, под стрехой двускатной кровли, крытой камышом. Вход шел через пологую яму, в сене, отсекающий холод, а над землей торчала лишь крыша, высушенная морозом до прозрачного звона. Иначе скрыться от ледяной стужи в этих землях было невозможно. Дом владыки и местного коваля отличались лишь размером, точно так же, как это было в землях Харутан еще лет десять назад. Вацлав, пока ждал возвращения Любуша, изучил здесь все, как свои пять пальцев, торгуя по мелочи с местными. То нож какой на шкурке сменяет, то наконечник для копья продаст за горшок мёда, а то какая-нибудь болтливая молотка, которой он за красивые глаза подарит цветные бусы, расскажет ему жизнь соседей до третьего колена. Скучно зимой в славенской веси, только и развлечение, что почесать языком с пришлым человеком. Ну а если этот человек пригожий парень, то и вовсе бабскую болтовню не унять. Только из забот оставалось Вацлаву, что вычленить из потока бесполезной ерунды крупицы нужной информации. И вот теперь каждый дом здесь был ему знаком, а план операции войны обсудили в мельчайших деталях. В тереме затихли последние здравицы, и уже десяток человек вышел на улицу, чтобы отдышаться от затхлой духоты и сходить по нужде. Глухой рок от человеческих голосов понемногу затих, превратившись в храп, а из большой избы вывалились в обнимку две фигуры и скрылись в темноте. Пора. Вацлав спустился с башни, доставая из-под плаща едва теплый сверток с кусками мяса. Кинувшиеся в его сторону псы остановились в глубокой задумчивости. Запах старой волчьей шкуры, в которую завернулся этот человек, Был им известен, и к нему примешивался еще один запах, который они тоже хорошо знали. Этот человек уже кормил их раньше, а потому куски мяса, что полетели в их сторону, псы приняли с искренней благодарностью. Вацлав с горечью смотрел, как рослые, красивые алаунты, жалобно скуля, упали на землю. Они хватали пастью снег, пытаясь унять жар, разгоревшийся в их животах. Но было поздно. Яд оказался слишком силен. Вацлав сбросил с ворот брус, который служил тут запором, и в приоткрывшуюся створку скользнули тени, которые молча встали рядом. «Делаем, как говорили», — бросил Вацлав и побежал к дому владыки, который был его целью. Войны тайного приказа потащили охапки соломы, дров и валежника, что лежали рядом с жильем. Выходы заваливались тщательно, ведь именно через них будут спасаться в первую очередь а уж потом через горящую крышу. Любуш, его семья и дружина расположились в десятке домов из сорока с лишним, и через считанные минуты их кровли весело запылали, рассеяв безлунную ночь яркими языками пламени. Вскоре раздался истошный вои людей, попавших в ловушку, а по городку забегали ошалелые жители, разбуженные страшным несчастьем. Им не удавалось затушить пламя, В этих землях еще не знали колодцев. Городок полыхал вовсю, когда сотня крепких мужиков из рода жряты зашла в его ворота. Они двинули прямиком к избам, где лежала воинская снасть дружины владыки Всевлада. Эти места им были известны, и все до единого дома оказались целы. Воины древками копий отогнали местных и начали методичный грабеж, вытаскивая на свет Божий бесценное в этих землях добро. Несколько человек, из тех, что немыслимым чудом умудрился выбраться через горящую крышу, теперь лежали на снегу, раскинув руки. Там же лежали и те, кто охранял оружие и доспехи. Их догнали копья пришлых уличей. Остальные жители о сопротивлении и не помышляли. Им это было ни к чему. Их-то как раз никто убивать не собирался. Вот как договаривались. Владыка жирято толкнул в сторону Вацлава своего бывшего господина. Любуш был связан, и избит, а его волосы слиплись от крови. Владыка совсем недавно крепко получил по голове. — Ты воев убиваешь, — продолжил жирято, который был трезв, как стекло. — А я тебе отдаю эту сволочь. Он до ветра пошел, а я вот ему подцебил. Забирай. — Заберу, серьезно кивнул Вацлав. Ты теперь, владыка, самым сильным в этих землях станешь. Может, князем будешь, как этот. Вацлав пнул ногой одуревшего от ужаса Любуша, с которого уже сошел весь хмель. А может, и стану, — горделиво выпитил грудь жирята. Я ничем этого пса не хуже. Только он пришлый, а я тутошний. Моя эта земля, а не его. — Ну тогда бывай, — кивнул Вацлав. — Мы с рассветом в путь двинем. «Не поминай лихом, князь Жирета!» Первые лучи солнца торопливо выглянули из-за края неба, ведь до равноденствия осталось меньше месяца, и светало уже довольно рано. Мохнатые степные лошадки трусили ровным шагом, а за ними, привязанный за руки, брел по снегу бывший повелитель этих земель. «А что думаешь?» — спросил Мстивой? «Станет Жирета князем?» «Может, и станет», — пожал плечами Вацлав. Но только ненадолго. Мой государь говорит, что убивший дракона сам становится драконом. Он захочет таким же, как Всеволод, стать, а значит, и судьба у него такая же будет. — Хитро, — задумался мстивой. А чего мы этого тащим? Мне давно пора с него веру получить. — Так он же голый почти, — удивленно посмотрел на него Вацлав. — Что же ты с него получишь? — Шкура его сгодится. — деловито ответил мстевой, доставая маленький кривой нож, который он долгими вечерами любовно острил, мечтая об этом часе. — Я его шкуру засолю и у своей избы повешу. Выйдет моя старуха, посмотрит и порадуется, и сыночки наши вырии тоже порадуются. — Да я, в общем-то, не возражаю, — почесал с затылок Вацлав, не глядя на бывшего жупана Любуша, который тоскливо завыл И начал, захлебываясь, предлагать меха и золото. Мысль неплохая, только голову потом аккуратно отрежь и в горшок с медом сунь. Мне для отчетности нужно.